13. Тайна вечного блаженства «Любуясь закатом солнца или восходом луны, я всей душой славлю Творца, создавшего это великолепие» Махатма Ганди Джулиан находился в моем доме уже более полусуток. Эти 12 часов перевернули мою жизнь. Несмотря на бессонную ночь, я чувствовал необыкновенный прилив сил. Я был полон свежести и энергии, я понимал, что в моей жизни есть смысл и цель. Притча, которую мне поведал Джулиан, глубоко врезалась в мое сознание. Ее символы будут для меня вечным напоминанием о мудрости Сиваны. Я только начал этот путь и понимал, что даже не прикасался к сокровищнице собственной души. До этой ночи я имел привычку убивать время и проходить мимо чудесных возможностей, встречавшихся мне на каждом шагу. И лишь наставления Джулиана помогли мне осознать все мои слабости и вынести уроки из совершенных ошибок. Теперь я знал, что все мои неудачи и провалы были нужны мне для того, чтобы я учился и шел вперед. Еще немного, и я уйду. Начинается твой рабочий день, и ты должен приступить к своим повседневным обязанностям. Джулиан словно просил у меня прощения. «Я могу отложить работу», — ответил я. «Но я не могу отложить свою миссию», — добродушно улыбнулся он. «Однако я не могу уйти, оставив тебя в неведении относительно последнего образа волшебной притчи Рамана. Давай-ка я напомню финал этой истории». Борец Умо, обмотанный розовым проводом, находит золотой секундомер, падает в обморок, но скоро приходит в себя от того, что рядом с ним зацвел Розовый куст. Он вскакивает на ноги и устремляется прочь по дороге, усеянной алмазами. Как и положено в сказке, борец умо прошел эту дорогу до конца и жил долго и счастливо. «Кто бы сомневался, — хмыкнул я, — все сказки этим кончаются. Ты уже знаешь, что каждый образ в притче Рамана несет в себе глубокий духовный смысл, — сказал он чуть ли не гневно а также то, что мудрость этой притчи невероятно практична. Я кивнул. Нам остался последний образ — алмазная дорога. Этот последний символ означает просветленную жизнь. Этот последний символ кардинально изменит твою судьбу. У меня не хватает слов, чтобы описать то, что тебе предстоит пережить. В самых простых вещах ты будешь открывать величайшие тайны Вселенной, и сердце твое начнет трепетать от восторга». «Если же ты сдержишь данное мне слово и поведаешь эту мудрость миру, то сможешь разделить радость этого восторга с окружающими тебя людьми». «А какой срок нужен для того, чтобы моя жизнь стала просветленной?» «Для того, чтобы принять эти истины, много времени не потребуется», произнес он невозмутимо. «Но понимание — только первый шаг. Ты должен практически овладеть всеми этими приемами, а на это... У тебя уйдет несколько недель, при условии, что ты будешь тренироваться ежедневно. Так что же значит эта просветленная жизнь, и чем она отличается от обычной? Мудрецы Сиваны были глубоко убеждены в том, что истинно просветлен тот, кто живет настоящим. Они уподобляли прошлое воде, протекающей под мостом, а будущее — солнцу, которое еще не взошло. «Человек не властен ни над прошлым, ни над будущим. В его руках лишь настоящее. Научись пребывать здесь и сейчас, и ты поймешь, что такое вечное блаженство». «А знаешь, Джулиан, я понимаю, о чем ты», — сказал я. «Я постоянно вспоминаю то, что случилось в прошлом, хотя я осознаю, что сейчас невозможно ничего изменить, или же беспокоюсь о том, чему еще предстоит случиться. Меня посещают тысячи разных мыслей». Одни относятся к прошлому, другие к будущему, и я разрываюсь между ними. Зачем же ты это делаешь? Думаю, я просто не знаю, как избавиться от всех этих раздражающих мыслей. Иногда, очень редко, мне удавалось сосредоточиться на решении вопроса, над которым я работал в данный момент. Но это случалось тогда, когда время уже поджимало. Например, я был должен очень быстро и внимательно изучить все материалы и принять решение. Возьмусь я за это дело или же нет. Также я был сосредоточен, когда в детстве играл в футбол и страстно хотел забить гол. Я словно превращался в стрелу, летящую в цель. То, что окружало меня, звонки и другие дела, мои личные тревоги и проблемы, словно исчезало. И странное дело, именно в эти минуты предельной концентрации я чувствовал себя счастливым и спокойным. «Предельная концентрация на выполняемом деле, особенно если это дело приближает тебя к желанной цели, делает тебя по-настоящему счастливым». Тоном проповедника говорил Джулиан. «Главное помнить, что счастье — не какое-то прекрасное место, куда ты должен прибыть, а само путешествие в это место. Живи настоящим и цени каждый свой день». При этих словах Джулиан молитвенно сложил ладони, словно благодарил невидимое божество за эту ночь, полную откровений. «Значит, алмазная дорога напоминает мне о том, что я должен жить здесь и сейчас?» «Верно», — ответил Джулиан. «Иди вслед за борцом с умо, и в один прекрасный момент ты поймешь, что твой путь действительно усыпан бриллиантами». Прекрати увеличивать дозу удовольствий. Помни, что, стремясь к большей роскоши, ты лишал себя роскоши наслаждения простыми вещами. Остановись и прислушайся к себе. Мир огромен и красив. Пришло твое время увидеть эту красоту. Значит, мне следует оставить все эти планы относительно карьеры и заняться только текущими делами? Нерешительно спросил я. Ни в коем случае, отрезал Джулиан. Я же говорил тебе, что человек должен стремиться к цели. Без этого жизнь лишена смысла. Высокие цели вдохновят тебя на свершение. Я хочу тебе сказать лишь то, что счастье не наступает завтра. Радость сегодняшнего дня – слишком большая ценность, чтобы приносить ее в жертву будущим целям, даже самым высоким. Если что-то делает тебя счастливым сегодня, то не стоит откладывать это на потом. «Живи сегодня». Не думай, что ты начнешь жить, лишь когда урвешь приличный куш или выйдешь в отставку. Жизнь не начинается завтра. Она начинается сейчас. Джулиан поднялся и начал ходить взад и вперед, разминая затекшие мышцы. Я вновь видел перед собой блестящего адвоката, готовившего к бою последние решающие аргументы. «Главное, Джон, не обманывай себя», — строго сказал Джулиан. «Не давай себе обещаний, что ты станешь идеальным отцом и мужем сразу после того, как тебе дадут молодого и толкового помощника на работе. Не говори, что займешься духовными практиками, когда твой годовой доход достигнет определенной суммы, и у тебя наконец-то появится свободное время. Пойми, радоваться жизни нужно сегодня, здесь, сейчас, потому что завтра у тебя этой жизни может не быть. Сегодня день, когда сбываются твои мечты». «Разве это возможно?» – удивленно спросил я. «Ты обладаешь величайшим даром, у тебя есть семья и дети. Расти вместе с ними и проживай их детство!» Почти умоляющим тоном произнес он. «Это звучит еще более туманно. Нет ничего более важного в мире, чем стать для своих детей одним из самых счастливых мгновений детства!» Воскликнул Джулиан с необычным для него жаром. «Нет смысла взбираться по карьерной лестнице!» «Если ты не видел первые шаги своего ребенка, нет радости в том, чтобы жить в самом шикарном особняке района, если в твоем доме не звенит детский смех, твоя слава юриста может греметь на всю страну, но что проку от этого, если дети не помнят, как выглядит их отец?» Произнося эту страстную речь, Джулиан заметно волновался, голос его дрожал. «И мне известно это, как никому другому», — тяжело уронил он. Я не верил своим ушам. Я знал Джулиана как покорителя женских сердец, постоянно окруженного самыми богатыми и красивыми женщинами страны. Его интрижки с топ-моделями были притчей во языцах, так же, как и его адвокатское мастерство. Что ему могло быть известно о детях, о том, как трудно одновременно быть любящим отцом и преуспевающим адвокатом? Быть может, некое шестое чувство подсказало ему, каково это должно быть. «И все же, мне известно, что дети — это величайший дар небес», — упрямо повторил он. «Откуда, Джулиан?» — недоверчиво спросил я. «Насколько я знаю тебя, ты всегда был ярым противником брака и даже не думал о женитьбе до того самого момента, когда ты бежал с поля судебного боя и исчез на годы. Но ты же знаешь, что я был женат, пока беспорядочная жизнь преуспевающего гедониста не захватила меня». «Да, но ты развелся!» Он замолчал и посмотрел на меня долгим пристальным взглядом, подобно малышу, который собирается поделиться самым сокровенным секретом со своим лучшим другом. «Ты не знаешь одного, Джон», — сказал он отрывистым шепотом. «У меня была дочь. Поистине ангельское существо». В те времена я высоко нес свою гордую голову, ведь судьба не обделила меня ни славой не богатством. Я имел все, что составляет предел мечтаний любого человека. Мне завидовали и прочили еще более блестящее будущее. У меня была красавица-жена и чудесная дочь, но в один черный день я потерял все это. Глубокая тень легла на юное лицо Джулиана. Я увидел, как по его щеке покатилась слеза. У меня защемило сердце от предчувствия страшной беды. «Если не хочешь, не рассказывай, Джулиан!» — тихо промолвил я, положив руку ему на плечо. «Ты должен это услышать, Джон, потому что ты напоминаешь мне меня самого в мои молодые годы. Ты счастлив, богат, у тебя блестящие перспективы, но если ты не изменишься изнутри, ты можешь потерять то, что составляет счастье твоей жизни. Под колесами того автомобиля погибла не одна моя дочь. Тем солнечным октябрьским утром умер я сам. Мне просто незачем стало жить, и я ушел с головой в работу, чтобы заглушить эту невыносимую боль. Я поставил в своем кабинете диван, чтобы только не возвращаться в дом, где я все напоминал о ней. Моя карьера взлетела вверх, но душа моя устремилась в пропасть. Моя когда-то любимая жена стала мне чужим человеком, и мы расстались. Затем, как ты знаешь, я растолстел и стал прожигать жизнь в дорогих ресторанах и светских тусовках. Я чудовищно разбогател, но пожертвовал собственной душой. Он опустил глаза, пряча непрошенные слезы. «Вот что означают твои слова о том, что я должен проживать с детьми самые счастливые мгновения их детства», — почти шепотом сказал я. «С тех пор прошло двадцать семь лет», — низким глухим голосом отозвался Джулиан. «Но я отдал бы все» что имел тогда и имею сейчас, лишь бы снова услышать звонкий смех моей дочери и расцеловать ее золотистые локоны. Я многому научился в Севане, я стал совершенно иным человеком, я обрел душевный покой. Но все же, каждый день я вспоминаю нежные глаза моей любимой девочки. — У тебя дивные дети, Джон. Дари им свою любовь. Пока можешь это сделать. Никакая карьера не заменит тебе семью. Джулиан задел забольное. Я и до встречи с ним с грустью понимал, что моя зацикленность на работе губительно влияет на отношения в моей семье. Я знал, что дети скучали по мне, хотя никто из них никогда не произносил этого вслух. За них это сделал Джулиан. Время идет. Дети растут. А я... Я не помню, когда мы с сыном Энди отправлялись в секретную заводь, где мы рыбачили еще с моим отцом. А ведь было время, когда мы ходили на рыбалку каждые выходные. Одна мысль об этом причиняла мне боль. Я решил во что бы то ни стало прекратить жертвовать семьей во имя карьеры. «Счастье — всего лишь дорога, которую мы выбираем сами», — прервал мои горестные размышления Джулиан. Ты можешь посмотреть под ноги и увидеть алмазы, а можешь, сломя голову, нестись к призрачному счастью, которое наступит в конце пути. Но там тебя ждет лишь пустота и разочарование. Нет такого понятия, как конец пути. Есть только сегодняшний день. Это твое единственное и самое главное сокровище. Но как я могу научиться жить здесь и сейчас? Нетерпеливо спросил я. «Просто радуйся», — невозмутимо ответил Джулиан. «Помни, неважно, как складывается жизнь, в любых, даже самых нечеловеческих условиях ты можешь радоваться уже тому, что живешь. Повседневность скрывает в себе много сокровищ». «А как насчет тех случаев, когда человек теряет все, что нажито годами трудов и страданий, или находится в глубочайшем духовном кризисе? Разве есть связь между суммой на твоем счету и радостью повседневной жизни?» он прерывающимся голосом. О, если бы ты знал, Джон, как много в мире несчастных миллионеров! Или ты полагаешь, что великие мудрецы Сиваны печалились о том, что у них нет контрольного пакета акций или особняка на юге Франции?» Лукаво подмигнул Джулиан. «Принимается», — сказал я. «Есть большая разница между тем, чтобы иметь богатство и быть богатым». Если хоть раз в день ты будешь благодарить судьбу за то, что просто живешь, твоя жизнь наполнится чудесами. Даже полностью разоренный человек обладает множеством вещей, за которые он может сказать судьбе спасибо. Если он здоров, если у него есть семья, если люди знают его как честного человека, он уже богат. А если он обладает настойчивым характером и любит труд, ему не страшны никакие преграды. Помолчав, он... Продолжал нетерпеливо. Каждый человек может найти повод поблагодарить судьбу. Мудрецы благодарят судьбу даже за щебетание птиц у них под окном. Люди имеют обыкновение жаловаться на жизнь, так как она не дает им желаемого. Они не понимают главного. Жизнь дает не то, что хочется, а то, что нужно. Значит, благодаря жизнь за все духовные и материальные ценности, которыми я обладаю, я начинаю жить настоящим? «Да, ты концентрируешься на том, что есть сейчас. Не сожалея о прошлом и не волнуясь о будущем, ты чувствуешь вкус настоящего, и жизнь твоя обретает смысл и полноту. Ты раздуваешь искру, которая зажжет факел твоего призвания». «Факел моего призвания? Это как?» — переспросил я. «Каждый человек уникален. В любом из нас дремлет гений», — торжественно произнес бывший гений адвокатуры. — О, только не в моих коллегах, — сморщился я. — В любом из нас, — настойчиво повторил Джулиан, — у человека есть свой предначертанный путь. И он должен пройти его. Твоя гениальность пока еще дремлет, но стоит тебе найти свое призвание, оно загорится подобно факелу и осветит твой путь. Я не знаю, в чем состоит твоя миссия. Быть может, ты прославишься как комик или станешь великолепным педагогом. Если ты найдешь свою Дхарму, то все твои мечты и желания исполнятся сами собой. Тебе даже не придется прикладывать особых усилий. Наоборот, чем больше сил ты будешь вкладывать в достижение цели, тем длиннее окажется твоя дорога к ней. Просто иди в направлении своей мечты, наслаждаясь каждым прожитым днем. Ты будешь счастлив здесь и сейчас, а мечта... Мечта все равно исполнится. Вот что я имел в виду, когда говорил о «Факеле призвания» торжествующе произнес Джулиан. «Знаешь, в детстве я очень любил одну книжку. Отец часто читал ее мне. Она называлась «Питер и его волшебный клубок». В ней рассказывалось о мальчике по имени Питер, который рос довольно милым и живым ребенком. Был примерным сыном и прилежным учеником. Лишь одно портило ему жизнь. Он не умел жить настоящим». Слушая учителя на уроке, он воображал, как будет играть на улице после занятий. Играя на улице, он вспоминал, как хорошо было летом, когда не надо было ходить в школу. Он всегда витал в облаках, проходя мимо удивительных возможностей, которые давала ему жизнь. Однажды, воскресным утром, Питер пошел прогуляться в лес. Он забрел далеко в чащу и, утомившись, прилег отдохнуть. Сквозь сон он услышал, как кто-то зовет его по имени. Проснувшись, он увидел дряхлую старушку, которой было не меньше ста лет. Она протянула ему морщинистую ладошку, на которой лежал маленький клубочек. Из середины клубка выходила тонкая золотистая ниточка. «Это нить твоей жизни, Питер», — проскрипела старушка. «Стоит тебе потянуть за нее, часы превратятся в секунды». Потянешь сильнее, дни превратятся в минуты. Потянешь изо всех сил, годы превратятся в дни. Этот волшебный подарок невероятно понравился мальчику. И на следующий же день, когда Питер по всему обыкновению скучал на уроке, он решил воспользоваться силой волшебного клубка. Легко потянув за ниточку, мальчик сразу оказался дома, в своем саду. Это привело Питера в полнейший восторг. Зачем учиться и тратить годы на взросление, когда я могу стать взрослым уже сейчас? Подумал он и дернул нитку сильнее. Тут же он стал юношей, обрученным с красавицей по имени Эльза. Но ему захотелось большего, он с силой потянул за нить, и дни превратились в годы. Теперь он был мужчиной в полном рассвете сил, главой многодетной семьи. Правда, от чего-то волосы его матери, бывшие когда-то черными, как смоль, стали белы как снег. Но Питер не умел читать знаки настоящего, и снова дернул за волшебную нить, он увидел себя дряхлым девяностолетним вдовцом, схоронившим и мать, и красавицу жену. Дети и внуки выросли и разлетелись по свету. Он остался в одиночестве и только теперь понял, что жизнь пронеслась мимо него, а все потому, что он не умел жить настоящим. У него не осталось даже воспоминаний, потому что он никогда не возил сына на рыбалку и ни разу не гулял с Эльзой под луной. Он не посадил ни одного дерева и не прочел ни одной книги. Он сразу прибыл в пункт назначения, не увидев, как живописен и извилист был его путь. Собрав последние силы, Питер пошел в тот самый лес, где когда-то ему вручили волшебный клубок — Вернее, это был уже совсем другой лес, ведь деревья, бывшие когда-то тонкими прутиками, превратились в высокие дубы. Старец быстро устал и прилег на полянки. Не успел он сомкнуть глаз, как ему послышался знакомый скрипучий голос. Открыв глаза, он увидел ту самую старушку, которая когда-то подарила ему волшебный клубок. — Ну что, понравился ли тебе мой подарок? — беззубо улыбаясь спросила она. Сначала я был просто в восторге от него, а сейчас понимаю, что он сделал меня несчастнейшим из людей. Я прожил жизнь, но не заметил ее. Быть может, в ней было много горя, и, конечно же, было и счастье, но я не вкусил ни того, ни другого. Я пустошен и чувствую, что прожил свою жизнь зря. «Глупый-глупый Питер», — сказала старуха, — «не умеешь ты ценить подарки судьбы. Что ж...» Если хочешь, я исполню любое твое желание, но только одно». Недолго думая, Питер ответил, «Хочу снова стать школьником и прожить каждую секунду своей жизни». В этот момент веки его сомкнулись, и он уснул глубоким сном. Его разбудил чей-то голос, это был голос матери, она стояла возле его кровати, живая, молодая и невероятно прекрасная. «Как ты долго спишь, Питер?» — сказала она. «Вставай сейчас же, не то опоздаешь в школу». «С этого дня...» Питер больше не терял ни секунды. Он научился жить настоящим и ценить каждое прожитое мгновение. «Чудесная сказка», — сказал я. «Чудесная, но всего лишь сказка», — сокрушенно заметил он. «Реальность не даст тебе шанса на вторую жизнь. Твой единственный шанс — это наступающий день. Время, подобно песку, утекающему сквозь пальцы. И этот новый день должен стать для тебя повторным пунктом. Сегодня и только сегодня ты можешь раз и навсегда изменить свою судьбу. Просто отдай все силы тому, что для тебя важнее всего. Больше времени проводи с теми, кого любишь ты и кто любит тебя. Ведь именно в этих людях заключается смысл твоей жизни. Лови каждое мгновение своего бытия, наслаждайся им, делай то, что всегда хотел сделать. Займись скалолазанием или возьми урок игры на трубе, гуляй под дождем или начни новое дело. Послушай классическую музыку, выучи несколько слов на языке, которого не знаешь. Разбуди в себе любопытство к жизни, свойственное одним лишь детям. Успех – это прекрасно, но счастье не в успехе. Слушай свою душу и наслаждайся самим фактом своего существования, тем, что ты можешь мыслить и дышать. Так ты достигнешь нирваны». «Нирваны?» «Да, это место, куда в конечном итоге попадают все просветленные души», — проговорил он благоговейно. «Вернее, нирваны — это не совсем место. Это особое состояние духа, когда не чувствуешь ни страданий, ни забот, но пребываешь...» в вечном восторге жизни. Его можно назвать божественным, но чтобы обожествиться, не обязательно попадать на небеса. Небеса сами спустятся к тебе. Великие мудрецы Сиваны, произнес Джулиан с благоговением, считали нирвану главной целью своей жизни. Вселенная создала нас не без причины, И ты должен найти причину своего появления на этой земле. Вырвись из плена своих страстей и инстинктов. Пусть древняя мудрость Иваны войдет в твою повседневную жизнь, каждый день выделяя время для того, чтобы практиковать все те приемы и ритуалы, которым я обучал тебя всю ночь. И однажды нирвана снизойдет на тебя. Есть ли какие-то признаки, по которым я узнаю, что стал просветленным? Осведомился я. «Да, есть», — веско отвечал он. «Первый и самый главный признак — ты начнешь видеть печать божественного творения на всем, что существует в мире. Мягкий лунный свет или яркое голубое небо, аромат цветка или смех играющего ребенка — все это будет нести на себе печать божественности». «Джулиан», — запинающимся от волнения голосом произнес я, «клянусь, что буду использовать мудрость сиванских мудрецов в повседневной жизни и передам ее другим». «Ты не зря вдохновенно проповедовал мне всю ночь. Я даю тебе слово, и я сдержу его. Используй эту мудрость сам и обучи этому тех, кто находится рядом с тобой. Пусть их жизнь станет свободной и полноценной, и помни главное. Путь так же прекрасен, как и место, куда ты направляешься. А напоследок, если, конечно, хочешь, я расскажу тебе еще одну притчу, которую услышал от Рамана. «Конечно хочу, Джулиан!» — закивал я. Когда-то, в древние времена, в Индии жил один Махараджа, начал Джулиан неторопливо. Он так любил свою жену, что решил в ее честь возвести прекрасный памятник, равного которому не будет во всем белом свете. Он хотел, чтобы и после его смерти люди помнили о том, как он любил эту женщину. Он нанял лучших мастеров, которые трудились от зари до зари, чтобы воздвигнуть этот величественный монумент. Двадцать два года продолжались работы, и вот, наконец, миру предстал изумительной красоты дворец, сложенный из белейшего мрамора. «Ты случайно не знаешь, как называется этот дворец?» — неожиданно спросил Джулиан. «Без понятия», — воскликнул я. «Это же Тадж-Махау, восьмое чудо света», — воскликнул мой ночной гость. «Но суть не в этом. И ты, и я, и каждый из живущих на Земле...» «Одно из чудес света. Мы все потенциальные герои. У любого из нас есть возможность совершить свой собственный подвиг, реализовать свои собственные уникальные таланты и исполнить свою собственную дхарму. И для этого нужно совсем немного. Просто идти маленькими шажками по направлению к цели. Чудесный Тадж-Махал был воздвигнут не за один день» он рос кирпичик за кирпичиком, пока, наконец, не взмыл в лазурное небо Индии великолепным белоснежным облаком. Научись искусству маленьких шагов, и они приведут тебя к большой победе. Преврати эти небольшие шаги в благую привычку, и пожнешь потрясающую судьбу. Встречай каждый день так, словно это последний день твоей жизни». Не упускай возможность порадоваться, не откладывай на потом дела, которые тебе нравятся больше всего, и тогда ты станешь властелином своей судьбы. То, что окружает тебя, не важно, важно лишь то, что ты носишь в себе. Сказав последнее слово, этот бывший миллионер-адвокат, а ныне просветленный мудрец из Сиваны, обнял меня, словно родного брата и покинул мою гостиную. Начинался еще один жаркий летний день. Мой взгляд упал на журнальный столик, где живым напоминанием о сегодняшней ночи белела пустая чашка Джулиана. Глава тринадцатая. Суть проповеди Джулиана в двух словах обретения нирваны. «Живи настоящим, учись находиться здесь и сейчас. Будь благодарен за то, что у тебя есть». Не жертвуй сегодняшним счастьем ради завтрашнего успеха. Умей наслаждаться красотой дороги и каждый день встречай так, словно это твой последний день на земле. Благодари судьбу за все. Зажги факел своего призвания. Вселенная создала нас не без причины. Найти причину своего появления на этой земле. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.